203. Март 26. И записи, и феномены, и материальные посылки, и письма — все основано на соответствии сознания. Многое также зависит от выполняемого поручения. Феномены не нужны, так не достигают цели. Опыт прошлого столетия наглядно иллюстрирует то, что неготовое сознание не может быть убеждено ничем, а готовому доказательств не нужно. Таким образом надобность в феноменах отпадает. И, кроме того, мы отказались от чудес. Нижние рынки наполнены макулатурой, подчас очень вредны. Настоящие книги по вопросам эзотеризма встречаются редко. Ценность записи этих велика. Они целиком проникнута учением нашим. Потом будем продолжать их с прежней неуклонностью ритма.